Что именно вас интересует больше всего, Надежда Николаевна? Однако были у Наденьки Юсуповой и некоторые неодобряемые тем самым обществом увлечения. Собственно, о них, кроме сестры и доверенных слуг, никто не знал и не узнал бы и дальше, но эти бумажные предатели с чуточку потёртыми корешками и обложками, стоящие на полках в её кабинете, Они сразу же выдавали светловолосую красавицу, указывая опытному взгляду на её давнее и весьма последовательное увлечение архитектурой, причём не в плане украшения будущего семейного гнёздышка, что для любой женщины есть дело понятное и абсолютно естественное. Увы и ах, это были именно серьёзные труды, посвящённые проектированию и возведению новых зданий и самых разных сооружений. Нет, можно было бы сказать, что это всего лишь кратковременное увлечение. Но многочисленные ленты-закладки в каждом из томов и учебников, заметки бисерным девичьим почерком на полях страниц или громоздкие столбцы формул и сложных расчётов, использованных конструкций на оборотах альбомных листов, соседствующие с карандашными эскизами и зарисовками наиболее красивых шедевров мировой архитектуры, Для девицы её происхождения, воспитания и положения подобное было да, не за гранью, но очень-очень близко. К примеру, когда начнут возводить башни из стали, стекла и бетона. Определённо, последняя, «Последняя дочка, дочка у покойного Юсупова выросла девушкой с довольно странными представлениями о романтике. Голос прямо шёл как и бархат, глазки: "Нет, нет, да и стрельнут". Но вот тема нашей беседы По всем великосветским представлениям, просто упасть и не встать. Проект и есть. Вот только в Москве уже несколько веков действует негласное ограничение на этажность зданий. Если не ошибаюсь, не выше колокольни Ивана Великого? Как и ожидал Александр, его прекрасная собеседница проявила удивительную осведомленность в столь специфической теме, как проблемы высотного строительства в старой и новой столицах Российской империи. Конечно, спутать ее с опытным архитектором было невозможно при всем желании, но хватало и того, что княжна уверенно понимала все то, что ей говорили, и вопросы задавала весьма м -м, характерные. Неудивительно, что она старается не афишировать свои увлечения. Мало того, что красивые, так еще и умные. Кому из мужчин такое понравится? Кстати, невинные увлечения 18-летней Блонди не ограничивались одним только зодчеством. Её влекла к себе и археология, в основном разные фрески с барельефами, и загадки истории. Если же учесть особенности домашнего образования, хоть сейчас диплом искусствоведа-антиквара выдавай. Для великосветского общества последняя Юсупова выходила даже излишне многогранной натурой. Прямо горе от тумана, не меньше. Возможно, в этом обстоятельстве крылась разгадка и столь странной приветливости снежной королевы к Гренневу, известному не только широтой своих интересов, но и весьма малым кругом друзей. В последней статье профессора Биноа, касательно использования стальных конструкций, он убедительно доказал, поймав внимательный взгляд сестры, Наденька вдруг охладела к архитектуре и вновь переменила тему беседы, словно демонстрируя знаменитую девичью непостоянность и непоследовательность, ну или опасаясь, что их общение вот-вот бесс церемонно оборвут. Александр Яковлевич, а когда можно будет совершить подводную экскурсию? В следующем году, между Балаклавой и Гурзуфом? Начнёт курсировать особым образом оборудованное судно, у которого ниже ватерлинии будут расположены большие обзорные иллюминаторы. Моментально оценив предложение, княжна весело заулыбалась. Кто бы ей дал посетить ей град порока и разврата на Черноморском побережье? С тех пор, как именным высочайшим указом Мариинскому ведомству дозволили устроить на удельных землях возле Гурзуфа большой горный дом, скорее дворец, с несколькими залами и дюжину разного рода развлекательных заведений, многие из всегдаты и тамошнего санатория предпочли поправлять здоровье в других местах. Подальше от потасканных игроков с безумием в глазах, прилепчево бесцеремонных дам полусвета, скороспелых нуворишей, молодых и не очень господинчиков, увлечённо спускающих родительское наследство и прочих подозрительных личностей. Или в Геленджике. где к услугам моих близких друзей доступен прогулочный батискаф. Надо Боже, же опять, опять заруменилась и вновь огорчилась, потому что и туда любительницы экзотических видов хода не было. Нет, если бы вместе с сестрой и племянниками, но Зиночка ужасная домоседка и ни за что не поменяет привычное общество, близость к мужу и любимые интерьеры подмосковного поместья на далёкий крымский курорт. Она и в Санкт-Петербург-то приезжает исключительно на несколько дней, дабы повидать сына-гимназиста. Жаль. Прикрыв серые омуты глаз пушистыми опахалыми ресниц, снежинка задумчиво прикусила нижнюю губку. Надо сказать, что смотрелось это очень возбуждающе. Вы ещё рассказывали о самолётах, они тоже скоро Только-только успокоенная паранойя Александра вновь шевельнулась и недовольно заворчала. А если бы пять лет назад не состоялся один примечательный разговор, то и зарычать не постеснялась. С большим удовольствием приглашаю вас 1 августа сего года на аэродром в Гатчине, где и состоится первый в мире длительный управляемый полет моторного аэроплана. Честно говоря, изначально презентацию всего чуда техники с попутным утверждением русского приоритета касательно аппаратов тяжелее воздуха и оформлением кучи патентов планировалось приурочить к будущей Всемирной Парижской выставке 1900 года. Вот только строя коварные замыслы, Александр упустил из виду сразу два обстоятельства: первое из которых было напрямую связано с собственными успехами в разработке и производстве бензиновых и керосиновых «Луцкеров». Русские двигатели заставили иностранных промышленников энергично разгонять собственное моторостроение. Плюс он сам немало помог в этом деле своим дорогим европейским и американским партнерам за долю малую чужого бизнеса. Второе вытекало из первого и было еще неприятнее. Стоило только появиться нормальным двигателем, как в каждой стране моментально нарисовались личности, непременно желающие приладить он и к набору из палок, веревок и парусины, и обозвать все это гордым словом «аэроплан». Пока все это удавалось сдерживать и купировать, но тенденции вырисовывались очень нехорошие. А раз не получается отсрочить, значит надо возглавить, правильно все организовав и осветив в прессе. «Мне определенно не везет». Тем временем книжна растерянно затеребило многострадальное украшение на запястье. Как оказалось, московский градоначальник и великий князь Сергей Александрович уже успел пригласить Юсуповых на свой большой летний бал, и совместить мероприятия в Гатчине и Москве ну никак не получалось. Бедный браслетик, такими темпами надее его или порвёт, или погнёт. Но ещё больше огорчил девушку граф Строганов Решивший откланяться, а вернее сказать, подошедшая вместе с ним сестра. Пока патриарх русской дипломатии обменивался с князем положенными фразами и прикладывался к ручке младшей хозяйки, старшая с шелестом платья располагалась на кресле возле последнего гостя, развеяв своим присутствием, связывающий собеседников, тончайший флер их общей тайны. Друзья мои, о чем ваш разговор? Играя с любимой жемчужиной Пелегриной, княгиня посмотрела на сестру, но ответил ей князь: "Я как раз приглашал Надежду Николаевну при случае посетить мою московскую студию рисованных фильмов, разумеется, вместе с Николаем и Феликсом младшим". "О, та самая студия, где создают фильмы про милого мышонка и неуклюжего кота? Как же вы похожи вы между собой сёстры, и какие же они выразить? разные!" Зина в дневном свете, словно изящная статуэтка из нежно-розового алебастра, действительно сияние. Ой, я обожаю истории про Фамуи и Герму. А вот Надя, выточенная из белоснежного мрамора с редкими коралловыми прожилками, живого и как выяснилось, очень смешливого мрамором. Так, выкинув из головы несвоевременные мысли и сравнения, Александр вернулся в разговор. То, что предстоящую экскурсию по доселе закрытой для посторонних студии возглавит сама их княгиня Есупова, подразумевалось по умолчанию. Но вот просьба о дополнительном приглашении для близкой подруги Эллы и её детей была довольно неожиданна. Впрочем, разве можно отказать милой хозяйке в такой малости, тем более что заласкательно уменьшительным прозвищем Эллочка Скрывалась старшая сестра государыни императрицы, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, супруг которой, кстати, так вовремя решил устроить летний бал в своём московском дворце. Кстати, княгиня Матро